Глава 12. Июля. Обхватив руками колени, сижу на парапете, наблюдая за неспешным течением воды. Солнце играет на ее поверхности и дробится на тысячи золотых бликов, будто кто-то рассыпал крошечные осколки зеркала. Волны лениво облизывают бетонный парапет. Ветер приносит солей сладкий запах яблонь, и горький, терпкий, разнотравья. В воздухе нестерпимо пахнет весной и любовью. Самая прекрасная пора. Даже Ян, словно под действием этих погодных чар, почти не идиотничал на сегодняшнем занятии. Черничный раф для дамы. Голос Яна раздается у меня за спиной, а высокий бумажный стаканчик замирает возле лица. Принимаю кофе. Наши пальцы на мгновение соприкасаются, и по венам моим вместе с кровью бегут крошечные разряды электрического тока. Ян усаживается рядом на парапет. Стягивает с себя пиджак и накидывает на мои плечи. Не удивляюсь и не спорю. Кажется, с Петровым бесполезно спорить, да и не хочется мне такой красивый момент портить очередной ссорой. Ну что? Ян делает глоток из своего стаканчика, отставляет его, или лениво откидывается на согнутые в локтях руки. А сегодня я молодец или не молодец? Если мы говорим о французском, то молодец. У тебя определенно есть способность к языкам. О, еще какая! ухмыляется. «Это я еще не демонстрировал тебе свой уровень владения французским поцелуем». Зыркая на него уничижительно из-под нахмуренных бровей. «Даже не думай». Ну «Ладно, ладно». Ян поднимает руки вверх, делая вид, что сдается. «Ну, а если мы говорим не о французском?» Обхватываю свой стаканчик двумя ладонями и приятное тепло расползается по пальцам. Делаю глоток кофе и, прикрыв на пару секунд глаза, растираю его языком по небу, Наслаждаясь черничной сладостью, перемешанной с горчинкой арабики. «Иванова!» Тычет меня Ян в ребра, а в его хитром взгляде читается интерес. «Ты мне не ответила!» «А что ты хочешь услышать?» «Ты испортил мне свидание, выставил идиоткой перед мужчиной, выставил идиоткой перед соседями, прищуриваюсь, похитил в конце концов. Как сам думаешь, ты молодец или нет?» «В целом, очень в моем стиле». Легкомысленно поджимает плечами ян. Мы оба смотрим вперед. Солнце медленно опускается к горизонту, облака растекаются по небу акварельными мазками. Густой персиковый сменяется лиловым, розовый растворяется в золоте. Воздух наполнен прозрачным светом и чем-то еще неуловимым, но ощутимым. Он наполнен ожиданием. Я украдкой наблюдаю за яном. Свет скользит по его лицу, отчерчивая каждую линию, кремой нос, четкие изгибскую уголки губ. На его коже играет теплый янтарный оттенок, и мне кажется, что если протянуть руку и коснуться, он окажется таким же теплым, обласканным и согретым солнцем. А глаза? Они ловят последние лучи, вбирая и пряча их в себе, как капли расплавленного меда. Я не должна так долго смотреть, но не могу заставить себя отвести взгляд. В этом золотом свете Ян кажется почти неземным, нереальным и очень, очень красивым. Сердце предательски сжимается. Как можно чувствовать одновременно столько всего? Нежность, тоску, радость, страха и даже раздражение. Ян вдруг поворачивает голову, и я поспешно отвожу взгляд, делая вид, что любуюсь закатом. Но поздно. Ян смотрит, улыбаясь. В груди становится тесно. Свет не уходит, но что-то другое остается между нами. Что-то зыбкое, неуловимое, но очень важное. Слушай, Иванова, ты меня извини. Я я просто не думал, что ты такая обидчивая. Выгибаю со скепсисом бровь. Это мало похоже на извинение. Как это? Я сказал волшебное слово? Попробуй еще раз. Ладно, извини. Закатывает глаза Ян. Я не должен был портить твое свидание. И? И не должен был позорить тебя перед соседями. И? Иванова. Я жду. Делаю короткий перебор пальцами по подбородку. Ян недовольно вздыхает. И я не должен был тебя похищать. Чуть помедлив, одобрительно киваю. Можешь же, когда хочешь. Ладно, не так уж ты и безнадежен. Ян фыркает безлобно. И мы снова сидим в тишине. Только тихий шелест волн да редкие крики чаек нарушают покой. Ветер доносит солоноватую свежесть, спутывает мои волосы и легонько касается разгоряченной на солнце кожи. «Слушай, Ян, Матвей сказал мне одну странную вещь». «Какую?» Он бросает на меня мимолетный взгляд, однако вся его фигура заметно напрягается. Он сказал, что женщинам нельзя верить. Мне кажется, он еще слишком мал, чтобы сделать такой вывод самостоятельно. Кто навязал ему эту мысль? Ян замирает, затем отворив взгляд, снова устремляя его в сторону солнца. Отпивает кофе. Задумчиво и механически выводит пальцем узоры на крышечке кофейного стаканчика долго молчит а я долго жду когда мы с Даном были еще пацанами наш отец находился в постоянных разъездах деньги зарабатывал бизнес поднимал наконец говорит я на голос его становится тише а наша мать мана была холодной депрессивной и с явным психопатическим расстройством запивала таблетки алкоголем изменяла отцу Бросала она с данным одних. От а отец тетер пил. Боялся ее бросить, мало ли, что он могла с собой сделать. Да и, честно говоря, любил он ее как дурак. Любил до последнего своего дня. Однажды он вернулся домой с очередной командировки, а матери нашей след простыл. Сбежала. С очередным богатым любовником. И ничто ее не остановило, ни дети, ни муж. Он злоусмехается. Сжимает челюсти так, что желваки ходят на скулах. В груди что-то сжимается тугой пружиной. Не столько из-за истории, сколько из-за того, как он ее рассказывает. Без эмоций. Будто повторяет давно выученный факт. Но от этого она звучит еще болезненней. Подаюсь порыву и накрываю его руку своей. Ян. Он не убирает ее, только смотрит чуть растерянно на наши пальцы. Его рука под моей напряженная и горячая. Ты больше не видел, мама? Нет, и не переживаю по этому поводу. И я ей благодарен. Правда? Да. Благодарен за то, что преподала нам такой важный урок. С тех пор мы с Даном поняли, что женщинам доверять нельзя. А как же любовь? Спрашиваю, и сама себя ощущая наивной дурой. Разговаривать с Петровым о любви? Что может быть клупее Все мои отношения с женщинами носят сугубо деловый характер. Даже если дело касается постели. «Но я говорю не о постели». «Ой, не буди лиха Иванова». «Чего его будить? Оно никогда не спит». Смущенно улыбаюсь уголком губ и прячу руку в карман пиджака Яна. «Но ведь не все женщины такие, как твоя мать». «Да уж, скажи это Дану и Матвею». Мама Матвея тоже сбежала. Четыре года назад. Просто дело и пропало внезапно. Поехала якобы в командировку в Питер и пропала. Даже на связь не выходила». Не удосужилась сказать своим, что уходит. А вдруг с ней просто что-то случилось? У Дана есть основания полагать, что у его жены был любовник. Он до сих пор разыскивает ее. Не теряет надежды. Баран. И я не знаю, что сказать. Мне больно слышать это. Больно осознавать, что эти трое мужчин настолько глубоко и сильно обожглись, что теперь не способны доверять. И я вдруг подается ближе ко мне. Легко, почти невесомо поддевает локон у моего лица. Задерживается на секунду, а затем мягко заправляет его за ухо. Кончики его пальцев касаются моей щеки, оставляя за собой тонкую дорожку тепла. И я замираю и почти не дышу. «Это наша семейная черта и наше проклятие!» тихо говорит, и глядя прямо мне в глаза. Волосы его глубокие и хриплый, И каждое слово он произносит, как нечто неотвратимое. «Мы однолюбы до мозга костей, Юля!» И если влюбились в одну женщину, то никогда уже ее не отпустим. Сердце пропускает удар, в горле пересыхает. И Ян не двигается, только его взгляд смягчается. Что он хочет этим сказать? Это про меня? Или просто рандомный факт о себе? И Я не знаю, как реагировать. Что-то трепетное, пугающее сладкое разливается по телу. «Это страшно», — шепчу я. «Это неизбежно. Мы смотрим друг на друга — Долго, слишком долго. Между нами висит мечта неосезаемая моего ощутимой кожей. Ладно, хватит о грустном. Натягиваю на лицо утрированно веселую улыбку и отстраняюсь. А помнишь про домашнее задание? Ты выучил стихотворение? Ян качает головой, словно считав мой страх и разгадав мгновение мою тактику. «Демо, долю, алло, «Же выдает я усмехаюсь. Почему все выбирают именно его? И он пожимает плечами. Наверное, потому что он первым вылезает в гугле по запросу стихотворения на французском. У тебя хорошее произношение. Почти нет акцента. Я учил по записи. Просто хорошо подражаю. Ладно, предположим. В следующий раз выбери что-то мини-попсовое. Он хмыкает. Например, такую? Пахуа. «Я замираю, я знаю это стихотворение, и мне казалось, что знаю его лишь я одна, потому что сколько ни спрашивала, сколько ни искала, оно словно взялось из ниоткуда, чтобы принадлежать лишь мне одной. Последние стручки мы произносим одновременно, наши голоса сливаются в унисон. Откуда ты знаешь этот стих? Не помню уже, если честно, он хмурится». Оно пусто, есть в моей голове. Может, услышал где-то. Нет, не уверен. Я искала автора, но не нашла. Увы. Зачем тебе автор? Может, у него есть еще что-то столь же пронзительное? А если автор неизвестен, значит, ничем выдающимся он не отличился. Бросает Ян небрежно и чуть раздраженно. Мы снова замалкаем. Ян делает еще один глоток уже остывшего кофе и откидывается назад, упираясь ладонями в теплый камень. Ветер лениво шарилит в волосы цвета кофе с карамелью. А потом, когда город медленно начинает погружаться в сумерки, Ян провожает меня до такси. Он открывает передо мной дверь, но я не спешу садиться. Иногда мне кажется, что ты все тот же мальчишка. Поджимаю бубы, но порыв высказать то, что чувствую, это не сдерживает. А иногда, что ты очень изменился. Где же настоящий Ян? Он усмехается. Это все я. Я настоящий, многоликий и непредсказуемый, протягивает вдруг руку и осторожно вытаскивает из моих волос белый лепесток цветущей яблони. Его пальцы едва касаются моей кожи, но от этого прикосновения по спине пробегает дрожь он так близко. Я чувствовала его дыхание на своей щеке и сердце пропускает удар. Он чуть покачивается на пятках и поддается еще ближе ко мне. Мои губы в ожидании распахиваются, но. Ян вдруг стискивает челюсти, взгляд его становится жестче. Резким движением он давит меня на плечо, насильно втрамбовывает меня в салон автомобиля. «Поезжай, тебе пора». Я даже не успеваю ничего сказать. Дверь закрывается, и такси трогается с места. Смотрю на него через заднее стекло, не понимая, что только что произошло. Ветер треплет его волосы, прихватывает складки шелковой рубашки. Кутаюсь в его пиджак все еще висящий на моих плечах. Втягиваю знакомый аромат парфюма, а ямд все стоит неподвижно, глядя в свет уезжающей машине.